поэтому капитан сейчас так легко говорит об уничтожении предателей. Не предпримешь кардинальных мер, сам сложишь голову. Одиннадцатый, покажи мне Матвея Лаврова. Я закусила губу. Не врала и я, когда говорила, что кабернеты уступают своим прототипам. Передо мной мелькали фотографии уверенного в себе мужчины. Никакой мягкости. Невозможно было представить, что он будет заботлив и терпелив. Одиннадцатый, сколько ему лет? И я ожидала услышать 25, максимум 30. 40. Его отцу? Олегу Лаврову 73. А сколько же президенту Верлакса? 105. Кибернет распознал в моем голосе удивление, поэтому не поскупился на объяснение. Средняя продолжительность жизни населения Верлакса благодаря холодному климату планеты и современной медицине — 150 лет. Президент Игорь Лавров — еще не вошел в возраст пожилых людей. Моему отцу 70, и если он уступит гонку противнику, то к моменту следующих выборов достигнет предельного возраста в 90 лет, что грозит отправкой на почетный отдых. Персеронцы тоже живут долго, но есть ограничения по возрасту. На вершине власти предпочтения отдают молодым, поэтому папа так переживает, что не успеет побывать в президентском кресле. 1. Покажи, как идет подготовка к выборам на персироне. Имею данные двухнедельной давности. Годится, я поерзала в кресле. От страха перед тем, что может мне открыться, заболел живот. Кандидат гризли Лерой по предварительному подсчету голосов лидирует. Глава 15. На виртуальном экране появилась крупная фотография моего отца. Я вгляделась в родное лицо и не могла не заметить что седины в висках прибавилось, а под глазами залегли густые тени. Одиннадцатый продолжал выкладывать информацию. Второй кандидат на пост президента Масура Инк, объявил Кибернет, в данный момент находится в туре по штатам с предвыборной программой. Из последней речи кандидата от оппозиции следует, что он готов предоставить неопровержимые доказательства нарушений закона кланам Лерой или Гризли рою, придется закрыть рот и снять свою кандидатуру, или он падет так низко, что уже не поднимется. У меня непроизвольно сжались кулаки. На экране в полный рост стоял мужчина в солнцезащитных очках. Ямочка на подбородке, крупный нос, впалые щеки. На лице печать горя по погибшему наследнику. Так говорили о Масура журналисты, объясняя, почему тот никогда не снимает очки. В его глазах застыла боль, и всем становится очевидно, почему он против разделения общества на высших и низших. Печальная история Ромео и Джульетты, которую принесли еще с земли и до сих пор показывают в театрах, произошла в его собственной семье. Кадры сменялись один за другим. Политик Инг то в Белфасте, то в Калифорнии, в окружении избирателей, дети несут цветы. «Стоп!» — крикнула я, подавшись вперед. «Одиннадцатый! Верни предыдущий кадр!» Кибернет выполнил. «Увеличь изображение! Еще! Еще!» Я указала на молодого человека, стоящего за спиной Масура Инка. Он тоже был в черных очках. На экране тут же появилась стрелка, уткнувшаяся острием темноволосому парню в лоб. «Кто это? Охрана?» Одиннадцатый не отвечал. «Почему молчишь?» Я в нетерпении постучала пальцами по подлокотнику. «Собираю информацию. Ее слишком мало», — отозвался кибернет. «Так кто это?» никто Варран Инг. Судя по фамилии, член семьи Массура». Я с трудом сглотнула. Рот моментально пересох. Я видела перед собой Лериха. Это точно был он. «За очками ему от меня не спрятаться. Я слишком хорошо его знала». Так вот, почему Инк яростно грызется за изменение консервативных законов, воскликнула я. Рванулась встать, но меня удержал ремень. Не только потому, что его старший сын женился на Аденке и вынужден был сбежать на софру. Старшего сына Масура Инка, нарушившего закон Персероны, нашли в отеле мертвым, подсказал одиннадцатый. Я громко хмыкнула. Масура сам 20 лет назад наплевал на закон, сделав ребенка женщине из вахов. Приятелям Лериха не следовало болтать, что они все из вахов. Ошибочка вышла. Я могу рассказать общественности, кем является родственник Инка. «Так может, поэтому от вас избавились, и теперь вы скрываетесь на краю Вселенной?» Осторожно подначил одиннадцатый. «Слишком много знаете». «Вот же язва». «Нет, не только поэтому». Пока наследник не пошел против воли отца, а женитьба на Аденке – это именно факт неповиновения, Масура мог хранить свою постыдную тайну. Но теперь, когда старшего сына убили, он решился вывести на свет бастарда. Я уверена, что Лерих – его сын. И Инг позаботился, чтобы мой отец не вздумал копать под него. Как защитить своего отпрыска? Связать позорной тайной с ребенком противника? Я поддалась на провокацию, и теперь Гризли Лерой не может противостоять шантажисту. Какая мерзость! Я больно укусила сама себя за сгиб указательного пальца. Сколько во мне было злости! Как ладно они все продумали. Чтобы я не вздумала раньше времени открыть рот, меня продали шахтеру, с которым я должна была прозебать на его вонючем спутнике. Может быть, после, когда отец отказался бы от борьбы, меня вернули. Но в каком состоянии? Больную, боссую и беременную. А за подол цеплялось бы еще двое, старшие из которых подозрительно был бы похож на Лериха. Ненавижу, ненавижу. И я сдернула с себя шлем, застегнула ремень и выбралась из кресла. Я должна рассказать Матвею, что мне удалось узнать. И я все улажу. Он сидел у аквариума в капитанской каюте и наблюдал за морскими звездами. В руках кружка со стывшим кофе. Так думалось легче. «Как? И когда? Они шантажом заставят моего отца уйти!» «Может, оно и к лучшему?» Вэй перевел на меня взгляд. «На самом деле пора избавиться от пагубной системы неравенства. Сколько судеб искалечно. Аборигены имеют те же права, что и захватчики. Да, все мы захватчики, но на Верлаксе наши сумели договориться, и теперь в каждом из нас течет кровь местного населения». «Я согласна, что законы на персироне устарели, но я не хочу, чтобы к власти пришел бесчестный человек, понимаешь? Мой отец тоже не сахар, но он хотя бы действует законными методами. Не он шантажирует, а его заставляют выйти из гонки». «Я все улажу», — еще раз повторил Матвей. «Я не успела вставить свое «как». «Я объявлю тебя своей невестой». «Тогда козырь Массура утратит силу». Но Гризли Лерую придется пересмотреть свои взгляды и смягчить законы. Всем будет на пользу. Шантажистов не любят, поэтому Масура в любом случае проиграет. А позор? Он останется со мной. Отец, может, и закроет глаза на мои игры с Вахом, но общество Далатов не простит. Матвей поставил чашку на стол и поднялся. «И я сказал, что женюсь на тебе, а тебя беспокоят такие мелочи, как мнение кучки снобов? «Тебе даже не придется жить среди них!» И я замолчала. В полуполемике я на самом деле упустила смысл его слов. «Ты женишься на мне только потому, что другого выхода нет?» Я еще сомневалась, искала причину его слов в желании выручить меня и моего отца. «А как все уляжется, мы разведемся?» «Если только ты этого захочешь!» Вэй притянул меня к себе. «Но я же...» «Я знаю, что ты внук президента Верлакса, мы не можем быть парой». «Потому что ты доладка, а я по вашим меркам что-то вроде Аденса или даже Ваха?» Он поцеловал меня в макушку. «Нет, потому что у меня в прошлом есть несмываемое пятно, и я не хочу, чтобы меня считали позором семьи Лавровых. И если бы ты оказался обыкновенным человеком, все было бы гораздо проще». «Я и есть обыкновенный человек. Я увлечен своим делом и не лезу в политику, и у меня тоже имеется несколько несмываемых пятен». «Но твой дед – президент Верлакса!» «И он никогда не даст в обиду невесту своего внука». «А я? Она сейчас там, с твоей семьей, и все думают, что она и есть невеста. И как ты говоришь, ее не дадут в обиду?» «Я пока не могу связаться с ней и поговорить». Это все равно, что дать координаты, где меня искать. Враг бьет наугад, а значит, есть шанс, не привлекая внимания, сбросить антимагму на Вероне. А туда он уже побоится сунуться. Погибнут все его роботы. Он дождется тебя на орбите Крагнатума, я так подозреваю. Сейчас вокруг мятежной планеты много кораблей, очень много. В том числе моих. Одно дело отлавливать звездолеты по одному на просторах космоса, где их останки могут никогда не обнаружить. Другое — действовать на орбите открыто. Он не решится вламываться в каждый. Я попробую выполнить свою задачу тихо. Я боюсь, что успею состариться, пока ты разберешься с ним. Мне не обязательно все делать самому. Мой дед — президент, и в его руках большая власть. Вопрос идет о безопасности планеты и даже всей звездной системы. Я вздохнула. «Так ты согласна выйти за меня замуж?» Я приложила ухо к его груди, надеясь услышать стук сердца. Но нет, не в этот раз. Мы слишком мало знаем друг друга. «Прости, но сейчас я лишь спрашиваю твоего разрешения. Реально предложение руки и сердца я сделаю сам, не через Вэя». У нас прорва времени, чтобы узнать друг друга лучше. Три дня? Как-нибудь разберемся. Зачем я тебе? Я уже говорил, ты очень хорошо целуешься. Я ударила его кулачком в грудь. Скажи прямо. В любовь с первого взгляда веришь? Я почему-то опять вспомнила Лериха. Я в него влюбилась с первых слов. Жаль, что любовь его оказалась никудышной. Нет. «Не верю. Я докажу. Как? Ты влюбишься, стоит тебе только увидеть меня настоящего. Я знаю, что говорю. Я обладаю сильным мужским магнетизмом. Все, что ты знала до сих пор, — это суррогат. Но суррогат целуется хорошо. Я настоящий еще лучше. У тебя голову сорвёт. Не слишком ли самонадеянно? Я мастер спорта по поцелуям хорошеньких девушек. Оказывается, я вдвое младше тебя. Я возьмусь за твое воспитание. Имею право как старший. Чему ты будешь меня учить? Я подняла голову, чтобы увидеть, что его глаза смеются. Так хорошо сделалось на душе. Любви, сексуальному удовольствию. Я сотру из твоей памяти все, что ты знала до меня. «О, у моего учителя богатый опыт. Я старше, ты не забыла?» «Когда только успеваешь делать свои изобретения». Меня вдохновляют женщины. Честно. Однажды я пытался вытащить из волос жевательную резинку, которую туда сунула моя одноклассница в отместку за невнимание к ней. Как я ни старался, резинка тянулась и еще больше запутывалась. Ничего не напоминает? «Про магма», — выдохнула я. Она тоже тянется, я заметила. Оставалось только придумать, как вновь сделать кусок цельным, но не липким снаружи, чтобы легко его вытащить. Одна задача цепляла за собой другую, и я уже не думала о резинке. И по истечению долгих лет у меня получилось промагма. Совсем не то, с чего начал. Резинку хоть вытащить удалось. Нет, Вэй улыбался. Пришлось выстричь клок волос. Но попутно у меня получилось еще несколько важных открытий. Диагностическая мантия, с помощью которой тебя обследовали и лечили, в том числе. А к созданию промагмы, скучающих без секса астронавтов, что тебя подтолкнуло? Любовь, конечно, и разлука. Влюбчивый, значит. Есть такое. Почему твои привязанности к женщинам однажды не окончились свадьбой? Ты же не был женат? Матвей немного замялся. Я думала, не ответит. Но он предпочел разговор на чистоту. Был. Дважды. И дети есть. И я закусила щеку изнутри. Почему прежде я не интересовалась этим вопросом? Нет. Матвей внимательно изучал мое лицо. Моей первой женой была та самая одноклассница с жевательной резинкой. Мы оказались слишком юными, чтобы понять, какой важный шаг сделали. Насладились сексом и через пару месяцев развелись. А второй раз? Второй раз я был уже зрелым, но слишком увлеченным работой. это Наташа подвигла меня на создание секса для астронавтов. Как выяснилось, после долгой разлуки она уже не могла получать удовольствие в реальности. И я испортил ее находиться в одной постели надержать в руках зумком и чтобы достичь оргазма это не то к чему я стремился побочный эффект пробормотала я я искусала себе все губы подозревая что кибернет наташа имеет внешность второй жены матвея зачем он держит ее рядом у него такое хобби окружать себя бывшими да побочный эффект согласился матвей и от такого секса не рождаются дети это к вопросу почему я ими так и не обзавелся Третья была Ия. Я не мог объяснить ей, почему все время откладываю свадьбу. Из года в год придумывал причины, но она оказалась умнее Наташи, всюду следовала за мной. Секса с кибернетом ей не хватало. «Ты создал ей кибернета для постельных утех?» Мои брови полезли вверх. «Первого я создал для Наташи. Она до сих пор не вышла замуж, её все устраивает». Надеюсь, ее кукла не Вэй номер два? Нет. Она показала трехмерное изображение идеального для нее мужчины. И оказалось, что это не я. Не зная, что им всем троим не хватало. Тебе нынешнего. Зрелого и умного. В первом случае это был озабоченным подростком. Во втором путешественником в дальних краях. А в третьем... И ты извел неопределенностью. Поэтому я больше не повторю своих ошибок перестану быть озабоченным подростком, надолго отлучающимся из дома и только обещающим жениться. Ты любил ее? Я знала уже, что любил. Он сам однажды проговорился, но ревность толкала меня получить четкий ответ. Да, любил. И если бы не видео, никогда не поверил бы, что она способна изменить. Как же? Изменить такому? Я обидел тебя излишней откровенностью. Чёрт, не хотел. Вэй втянул воздух через зубы. Кибернету не нужен воздух, я уже знала, что это личная привычка Матвея. Лучше я расскажу, чем кто-то. Ответь, кто я для тебя? Отдушена после предательства Ии? А может, ты надумал себе нечто романтическое, но пройдет время, и ты опомнишься, как с одноклассницей? Матвей не идеальный, как и все люди. Его откровенность тому доказательство. Обычно он не особо словоохотлив, а тут разошелся. Теперь жалеет, что сказал лишнее. Он открыто говорит о любви к каждой из своих бывших, даже предавшей его. Но будет ли сильна его любовь ко мне? А я? Я на самом деле люблю его. Или цепляюсь, как за спасительный круг? Не вдолбила ли я себе в голову, что он — моя единственная возможность вернуться к нормальной жизни? Прежде чем пытать других, не следовало бы сначала разобраться в собственных чувствах. Подожди. Я приложила пальцы к его губам. Не отвечай. Дай нам время. Сколько тебе понадобится? Он все понимал. Он не спрашивал нам. Говорил тебе. Для себя он все уже решил. Оставшиеся дни или... Нет, не знаю. Я подожду. Почему следом за слишком оживленным разговором всегда приходит усталость? Я не могла больше говорить, я и думать не могла. Мы ели молча. Вернее, я ела, а Матвей пил кофе и наблюдал за мной. Потом мы вернулись в капитанскую каюту, и я забралась в постель. Накрылась головой, не заметила, как уснула. Среди ночи открыла глаза. Вэй сидел в кресле при двинутом кровати и смотрел на меня. Каюте было темно, даже свет в столбе аквариума был приглушен. По стеклянной стене ползла морская звезда. До разлуки осталось два дня. Утром меня разбудил одиннадцатый. Из динамика неслась на всю каюту ритмичная музыка. Ноги на ширине плеч, а руки разведены в стороны. Делайте резкий поворот корпусом. И раз, и два, и три.